Прибавил он с уныним. Я мечтательница, фантазерка, говорила она, несчастный характер у меня. Отчего другие, отчего сонечка, так счастлива? Она заплакала. Уйди, решила она, терзая мокрый платок руками, я не выдержу, мне еще дорого прошедшие. Она опять закрыла лицо платком и старалась заглушить рыдание.